глава 22 один год до начала эксперимента катя лежала в палате городской больницы куда ее привез мещерский медсестра вводила в капельницу лекарства профессор сел рядом с кроватью поверх его элегантного костюма был накинут медицинский халат катя застонала медсестра поспешила успокоить мещерского с ней все будет в порядке вы приехали вовремя Прошло несколько часов, когда Катя открыла глаза. Картинка плыла, ее тошнело. Где я? проскрипела она. Звук словно засох в горле. Профессор присел на краешек кровати. В больнице. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Ты выпил и много таблеток. Катя напрягла память сились восстановить цепь событий. Да, помню. Ты это сделала, потому что у него вчера был день рождения. Надо было тебе позвонить. Прости меня. По щекам Кати текли слезы. Я так устала. Не могу больше, не могу. Понимаю. Он и правда понимал ее, и слова были излишни. Мещерский отошел к окну, чтобы дать ей возможность прийти в себя, а затем попытался перевести тему. Увезло, что позвонила твоя подруга. «Какая подруга?» «Агата». Она рассказала, что ты наглоталась таблеток и вызвала скорую. «Если бы не она...» «Не говорите про нее! прервала его Катя. Она часто дышала, как перед приступом. Чувствуя, что профессор ее анализирует, Катя отвернулась и накрылась одеялом с головой, схватилась за красный браслет. Мещерскому тяжело давались физические контакты, но он пересилил себя и коснулся ее плеча. Ты справишься. Я обещаю. Я помогу.